Глава 2. Цветатации. 1. Утро в лагере Илькана началось с бодрого и жизнерадостного мордобоя. Сцепились мознок и несносный нанотехнолог Хансен, который со временем высадки в шлюзе получил уже столько ссадин тумаков, что верно забыл свою наноспециализацию и обратил внимание на более габаритные объекты. Таким объектом, без сомнения, можно было признать тучного и объемистого десятника мазнока, который возил длинного и жилистого американца по влажной траве, миролюбиво приговаривать: «Не ешь мою еду! Не трогай мою еду!» Выяснилось, что Хансон разжился в палатке Мазнока с ясными припасами, а именно продуктом под практически итальянским названием Бажотто. Продукт представлял собой куски грубо рубленой вареной свинины, уложенные между печеными темно-серыми хлебцами и пластинами кислого белого сыра. Эти многоэтажные нагромождения напомнили Хансону родную макдоналдсовскую кухню и разожгли аппетит, а американец, несмотря на худобу, был весьма прожорлив. Походный мешок мазнока стоял у входа в палатку, так что порыться в нем с точки зрения воровской техники было совсем несложно. У бедняги Хансона уже заплыл правый глаз, одежда была в буро-зеленых травянистых разводах, а помимо неразборчивых ругательств он плевался щедро кровавой слюной. Кажется, справа во рту доставало одного зуба. Мазнок торжествовал. Увидев своего подчиненного в позиции ликующего победителя, Костя Гамов принялся оттаскивать тушу десятника в сторону. Ему помогал китаец Лисюн и кто-то из природных гнохидцев. Общими усилиями Мазнок удалось стащить с помятого, бледного, злого Хансона. Американец скачал на ноги и, нащупав во рту унылый осколок зуба, заорал. «Скотина, ублюдок! Стинкеншит, мазефакер! Что же мне теперь делать из-за твоей вонючей жраты без зубов ходить, как эти твои долбаные земляки? Может, ты мне своего дантиста порекомендуешь, засранец? «Тише, тише!» — увещевал Юлькан, «Что вы так орёте? В чём дело?» «Это жирная скотина! Я американский гражданин! Я! Мне!» «Боюсь, сюда не дотянется и упитанная лапа дяди Сэма», — печально сказал кто-то из землян. «Ударил меня ногой!» — не унимался Хансен, плюясь во все стороны кровавой слюной, щупая свой несчастный зуб. «Не знаю, где он шлялся, только у него все сапоги в какой-то вонючей грязи!» «В самом деле!» — негромко сказал Юэль а потом ему на глаза попалась обувь Гамова и стройные ноги Лейны в узких шнурованных сапогах. Лейна взглянула на Гамова. У того были красноватые и припухлые от бессонницы глаза, в которых стояла темная неосознанная тревога. Остаток этой ночи он проворочился в обрывках полуведения и полусна, время от времени впадая в дремоту. «Поговорим после утренней поверки», — сказал илькан. В так называемой утренней поверке, включавшей в себя перекличку и торопливое поглощение утренней пайки, не приняли активного участия три человека. Страдавец Хансен вообще отказался от еды, а у Гамо и Лейны были совершенно отсутствующие лица. Как будто их тут и нет. Уж, конечно, их занимали совсем не мысленистый питательный взвар и не волоконца бледного мяса с хлебцами, составлявшими завтрак. И даже не фирменная мазноковская бажотта, которую тут великодушно предложил всем товарищам по отряду. «Выходили к нежным болотам», — без беспредисловие начал Элькан, когда он и Лейна с гамумом обособились от остальных в укромной рощице сотни шагов от лагеря. Можете даже не отвечать. Верно, у вас выдалась интересная ночь». «Это верно, дядя Марк», — по-русски ответил Константин. «Вот только ты тоже много чего от меня скрываешь. Ты вообще крайне скрытный человек. Только сейчас мы не в том положении, чтобы таиться друг от друга». Лейна вчера сказала, что у вас с ней общие цели, дядя Марк. Она, кажется, даже хотела рассказать, что это за цели. Однако тут из болота вылезло милое существо, до крайности похожее на непомерно разъевшуюся червя Горегга. Но разговор не состоялся. «Хорошо», — отрывисто сказал Элькан. «Излишнее знание вредит, это я знаю по себе, но раз уж так все повернулось. Мы стоим перед большой кровью, Костя. Мор, бойня, страх. Сейчас уже понятно, что второй амиоциновой эпидемии не избежать. Джин выпущен из бутылки, как сказали бы на земле». «Эти страшилки я слышал уже много раз. Пугать не перепугать. Что дальше?» «У нас есть возможность найти путь к спасению», — заговорил Элькан. «Сейчас сложно разобраться, кто кому противостоит, кто на чьей стороне». Обращенные перебегают к сардонарам и наоборот, остатки разгромленного храма во главе с разобщенными иерархами мечутся, банды, сколоченные всеми бывшими из разного сброда, шарятся по землям верхним и нижним. Ничего, этому недолго продолжаться. Появится один общий враг, эпидемия. Ее тоже можно направлять, но это задача совсем другого порядка, чем, к примеру, брать и разрушать города. Победит и выживет тот, кто победит Большой Мор. И нежные болота имеют к этому самое непосредственное отношение. Лейна уже говорила. Какое именно отношение? Ну дальше, дальше. Тебе никогда не приходило в голову, кто такие гореги? Приходило, тихо ответил Гамов. Уж, конечно, приходило. Ну и? Попробуй сформулировать. Да что ты, дядя Марк, в самом деле? Ну форма жизни, существующая в симбиозе с крупными, с крупными млекопитающими. Не с млекопитающими, а именно с людьми. Горег в лошади или ином домашнем скоте большая редкость. Интересно, правда? А все дело в том, что горег подогнан именно под условия человеческого организма. Что значит подогнан? Я хочу сказать, что Горек не что иное, как саморегулирующаяся медицинская система, точнее, то, во что эта система эволюционировала за много веков. Горек – такое же творение строителей, как этот корабль. И жаль, что я, будучи современником строителей, узнал об этом совсем недавно. Горек предназначен для оптимизации всех жизненных сил организма, мобилизации его резервов. Его применяли на опасных работах, скажем, в открытом космосе или в иных экстремальных условиях. Система обеспечивала выживание тогда, когда это считалось невозможным до внедрения Горега. Частичная регенерация утраченных органов, 5-6 часов без кислорода, существование в высокотемпературном режиме, ну и так далее. Когда 15 веков назад началась первая амиоциновая эпидемия, Горега попробовали применить как панацею. Далеко эти попытки не зашли. В медицинский центр, где велась вся работа по Горегам и их применению в деле излечения амиоциновой эпидемии, был разгромлен мятежниками, сторонниками купола. Все ученые врачи убиты. Дальше уже по накатанному сценарию. Техногенная катастрофа, и вот на месте медицинского центра новые язва Илдыза. Нежные болота, утвердительно уронил Гамов. Илькан кивнул. Эти сведения о рукотворных горегах и о том, что на месте нежных болот раньше существовал большой храм медицины, раскопал мой дядя Акил, подключилась Лейна. И было видно, что она мучительно подбирает слова, что ее лексикон не хватает для характеристики новых, органически чуждых ей девушки позднего корабля понятий. Илькан пришел ей на помощь. Акил наткнулся на информацию о технологии тотальной очистки организма, но в силу своей научной и культурной ограниченности не сумел до конца понять и истолковать важность этого открытия. Собственно, он один все равно не сумеет воспользоваться знанием о том, что амиоциновая лихорадка все-таки излечима. У него нет оборудования, нет специалистов. Специалисты кое-какое оборудование есть у обращенных, но, сам понимаешь, к врагу за помощью не идут. Хотя у меня есть подозрение, что кое-кто из обращенных работает на Акила. В рядах обращенных разброты и шатань известно всем. Утечка информации в такой ситуации не редкость. «Панацея мутировала в Горегга?» «Хорошенькие шутки», – прокомментировал Гамов. «Да, мне известно, что болезнь не привязывается к горегинам. Но выходит, Горег еще и лечит. Значит, Линар заставил тебя проглотить личинку Горегга как лекарство. Как единственное средство от смертельного недуга. И сам, насколько я могу оценивать его состояние заочно, у Линара вело текущая длинная лихорадка» который способен остановить и закапсулировать горек. Он принял единственное уместное в этой ситуации лекарство. И великодушно подлечил тебя, пока ты ничего не понимал. И раз уж пошла такая пьянка, продолжал Илькан на чистом русском языке, скажу тебе, Константин, что не договаривал тогда в крепости этер -Лавинг. Личинки, которые проглочены тобой Ленаром, единобрюшные, так что теперь между вами установлена связь. Ты единственный, кто может почувствовать и выцелить Ленара, в буквальном смысле этого слова, нутром. Вот такая петрушка. Понятно. Горек очищает организм. А если вовремя его не извлечь, он вырабатывает свой ресурс и начинает оторвать тебя изнутри, ну и в конце концов убивает. И осталось понять, как эта штука извлекается, а раз никто до сих пор не сумел извлечь, то получается никак. Ну почему же? Тут есть следующее звено цепи, на первый взгляд очень неожиданное, а на самом деле вполне даже логичное и обоснованное. Большие транспортеры, те, что работают по органике. Только они могут разъединить организмы Горрека и носителя. Разбирают Гарегина как матрёшку. Гамов скривил губы, произнёс: "Матрёшку? Что ж, не рассказал мне всего этого раньше?" "Да я сам много узнал совсем недавно", повторил Илькан. "Много есть такого в мирах, что я ещё не разумею. Как там у этого вашего Шекспира?" "Какой нахуй Шекспир?" взвился Константин. "Как тут ни крути, всё равно выходит подыхать, а ты со своим Шекспиром, дядя Марк. Со своим. В своё время ты как раз меня засадил читать разного рода классику земли", усмехнулся Илькан. И что ж ты намерен делать дальше, дядя Марк, на родном языке продолжал Гамов. Твой негласный союз с племянницей вождя Сардонаров вообще придает делу особую пикантность. Мне чем дальше, тем больше кажется, что ты не гнушаешься ничем, лишь бы достигнуть положительного результата в своих разработках и экспериментах. Ленар в свое время говорил про меня то же самое, нахмурившись, ответил Илькан. Потому я и попал в бледный список Академии и теперь должен быть уничтожен. Нет, обращенные вполне могут исполнить это, если со смертью доброй половины своих вожаков и исчезновением Элинара у них совсем иссякли мозги. Только им же хуже, да бог с ними, стряхнулся Илькан и повел головой. А что касается Лейны, так она будет очень полезна в нашей миссии, тем более, что начинается самое интересное и опасное. Ведь мы на месте. А теперь хватит болтовни, сегодня будет трудный день. В лагерь. Илькан удалился, оставив Гамову и Лейну в чахлые рощи с глазу на глаз. После того, что Константин только что услышал от своего дяди Марка, желание воспрашивать у племянницы Акила еще что-то напрочь исчезло. «Я знаю, что тебе не нравится мой мир», — вдруг сказала она словами из того недавнего сна. Но ты должен сделать так, как говорит Илькан, если хочешь когда-нибудь увидеть свой собственный мир, свою землю». «У меня вроде своя голова на плечах есть», — довольно резко ответил Константин, но тут же сбавил оборот и договорил. «Кстати, я этому вашему великому Линару прихожусь с некотором роде не чужим, что ли?» Лейна не ответила. Через несколько минут отряд снялся с привала и самым скорым маршем проследовал в направлении Нежных болот. 2. Транспортный шлюз номер 2, 3 дня спустя. Вторая вылазка майора недельно, предпринятая согласно приказу главы Академии аль оказалась не столь бескровной, как первая. Его группе, в которую помимо нескольких землян входили еще 10 обращенных, пришлось выдержать весьма напряженную схватку с разбойничьей шайкой, ядро которой формировали бывшие ревнители и субревнители. Вследствие этого обстоятельство боя оказалось кровопролитным. Братья Ордена Ревнителей и бывшие нынешние славятся своей боевой выучкой. Майору Недельну привелось ощутить на себе мощь ударов и крепость защиты такого ревнителя. И хоть своего соперника он уложил, а с ним двоих других, впрочем, серьезно уступающих в мастерстве храмовнику, некоторые его товарищи по оружию оказались менее счастливы в бою. Неделин, с сожалением констатировал смерть семерых людей – вышедших в рейд под его командованием, из них два уроженца планеты Земля. Однако ее смерть не была напрасной. Впервые с момента памятной битвы, в которой были перебиты люди Ленара, обращенные сумели установить полный контроль над шлюзом. Следует помнить, что этот шлюз являлся единственным приведенным в совершенную исправность, следовательно, единственным выходом из корабля в открытый космос. Это обстоятельство не могло не волновать землян, воля обстоятельств, оторванных не только от родной планеты, но и от товарищей по экипажу. Впрочем, многие уже склонялись к мысли, что люди под командованием Недельно, те, которые влились в ряды обращенных, единственные уцелевшие, а остальные погибли. Профессор Крейсер, капитан космической станции е Букири Набу и НИИ. Майор Недельно надвинул на глаза черный полуобруч Паланта, индивидуального прибора связи, который до этого момента покоился на голове землянина на манер диадемы. Палант, изготовленный полтора тысячелетия назад, тем не менее работал великолепно, и давал иллюзию полного контакта с вызываемым субъектом. Вот и сейчас, отрешившись от всего, что происходило в огромном гулком шлюзе, недельно активировал личный код главы Академии, и тотчас же в виртуальном пространстве перед глазами майора возникла высокая фигура Алькасоола. Он молча выслушал доклад недельно, а затем поверхностное заключение двоих экспертов о состоянии находящейся в шлюзе техники, космической станции «Землян», их же «Шаттл», а также развального выстрелом из плазмы излучателя космического челнока — на котором не так давно собирались отправиться с корабля Ленар и его люди. Омалька Суол, казалось бы, пропустил ушей очередную, верно, соту за эти недели просьбу предпринять попытку выйти на контакт с землей. Когда же неделя наконец умолк, обескураженный отсутствием какой бы то ни было реакции со стороны главы обращенных, тут наконец подал голос. Однако речь зашла вовсе не о том, чего ждал Неделин, не о сигнале на землю. Но уже после третьей фразы Алька Суола майор даже подпрыгнул на месте и едва не выронил оружие. Его люди, наверное, не знакомы еще с таким экспансивным поведением своего непосредственного начальства, замерли и смотрели во все глаза, хотя, конечно, и не могли слышать, что говорил недельно Ом Аль -касоул». А говорил преемник Ленар вот что. «Я не обманулся в тебе, но работа по зачистке шлюза отступает на второй план, тем более что теперь сюда вернутся строители и наладчики для возобновления работ. Тебе же вменяется в обязанность переместиться в заданные координаты близ города-государства «Дайлема», где около одной из так называемых язв Илдыза проявились твои земляки, люди из великой пустоты». Время от времени Эль позволял себе выражение из лексикона храмовников, отдавая тем самым дань памяти. «Это сообщили наши лазутчики шестого уровня, и сомневаться в достоверности этих сведений не приходится. Ты и преданные тебе люди входят в состав большого отряда, которым командует Альт Калиер, обращенный из Ланкарнака. Ты переходишь под его начало». Мелкие указания получишь позже от моих помощников. У тебя, я смотрю, созрели вопросы? Да. Задавай. У нас мало времени. Ну? Как много моих земляков возле дайлема? Лазутчики говорят о пяти-шести. Они в составе группы приблизительно из трех десятков человек. Еще. Кто эти остальные? Они имеют отношение к сардонарам? Установлено, что среди них несколько бывших сардонаров. Так опознана Лейна, племянница самого Акила. Еще. Не опознан ли кто-то из моих земляков? На принудительном медицинском свидетельстве мы давали подробное описание членов экипажа, составлен комплексный портрет каждого из них. Ну, донесения снежных болот не настолько детализированы, чтобы определять, кто какое имя носит, строго ответил Элька Но однако же имя одного человека установлено. Его познали наши лазутчики, еще бы. В лагере на болотах его называют профессором Крейцером, а нам он известен как Илькан. Чрезвычайно любопытный тип, ведь в свое время он вызвал гнев самого Линара. Именно его фигура привлекла к себе пристальное внимание Академии. Именно из-за него мы с большим, между прочим, риском перебрасываем силы на шестой уровень. В корену, к нежным болотам. «Элькан? Тот, кого мы называем профессором Крейцером? Так это же научный руководитель проекта «Дальний берег», о котором мне пришлось рассказывать. Уже совершенно взяв себя в руки, выговорил майор Неделин. Так он вам известен? Но как? Как это возможно? Ведь он прилетел с нами. «Это не так», — просто ответил глава обращенных. «Но сейчас не это главное». На вас возлагается миссия «Схватите обезвредитель Кана, профессора Крейцера, по-вашему». Он внесен в бледный список, в список врагов Академии и лично Ленара, который всегда с нами, где бы он ни был. Вы даете нам все новые и новые задания, а между тем мы давно уже ждем обещанного. Вы говорите об установлении контакта с Голубой планетой? Как только вы осуществите данную миссию, мы вернемся к этому вопросу. Тем более, что ученые Академии совершенствуют настройки передатчиков корабля. Все, выполняйте недельно. Три. Нежные болота. Несколько дней спустя. Они не сумеют перебраться через периметр цепления, Хотя, конечно, их отвага заслуживает похвалы. Мальчишки, мальчишки. Удивительно отважный народ во всех мирах. На земле ли, ли Улыбнулся Илькан, наблюдая за тем, как несколько крошечных черных фигурок мельтешат у матово-поблескивающего контур силового поля. «Мне тоже нравятся здешние подростки», — сказала Букирим. Недавно я наблюдал, как двое таких милых созданий подожгли таверну. Хозяин таверны поймал одного и отрубил тому топором правую руку и левую ногу, а потом поставил в позицию и дал пинка. Тому удалось пробежать шагов сто, пока он не истек кровью. Удивительно чуткими людьми населена здешняя земля. Замолчите, вы отвратительны, басом прервала его Элен Камара. Так ведь это не я отрубил мальчонке руку и ногу, в самом деле. Недоуменно пожал плечами Абу Керим. Хотя способ наказывать за воровство примечательный, ничего не скажешь. Это изречения постарались обойти молчанием. Хотя той же Елен Камара подобная сдержанность обошлась довольно дорого. Вот уже шестой день на Нежных болотах шли работы. Суть и конечную цель этих работ понимали далеко не все в них участвовавшие, но тем не менее мало кто рисковал вмешиваться в этот, с позволения сказать, процесс и тормозить его. Со стороны выглядело примерно так. К массивной скале, высевшейся на береговой черте Нежных болот, прикреплена тонкая металлическая балка, вторым своим концом, уходящий на несколько сотен метров от берега. Поддерживала эту вторую оконечность только гравиплатформа, сродни тем, на которых передвигались Горегина и Акила, только втрое больше. Но и она не стояла на месте, а выдвигалась все дальше вглубь нежных болот. В этом месте ширина зловещей топи достигала нескольких километров, так что для полного пересечения ее потребовалась бы балка в раз длиннее. Однако это обстоятельство совершенно не смущало Элькана, который вместе с уже упомянутыми выше спутниками Абу Керимом, Элен Камара, а еще Бергидаром стояли на той самой платформе и смотрели приблизительно с высоты пятиэтажного российского дома на то, как под ним расходится чавкая, булькая, завывая и спуская иные выразительные звуки, черная волна. По всей длине к крепились до десятка массивных чашевидных предметов размером приблизительно с голову человека. Из перевернутых этих чаш лился зеленоватый дымок и свивался в петельки, спиральки, Ясные нежные кружева, похожие на те, что надевают модницы Ланкарнака или Горна солнечный праздник Желтого Паука. Кружева? Точно. По линии длиннейшей балки в толще болот образовало что-то вроде гигантского рва шириной метров 30, глубиной же от 10 до 100. И ров продолжал углубляться. Неудивительно. Чаши были рабочими элементами телепортеров. Жидкие стенки котлована закреплялись силовым каркасом. Фрагмент береговой линии, к которой примыкала с стороны эта конструкция, был обнесен баражем из уже знакомых маячков охранной системы. У маячков постоянно толпились зеваки из соседнего села и даже из самого Дайлема. Броящих же до лимитов не наблюдалось. Эти существа предпочитали выглядывать по ночам и тотчас же скрываться. Но люди из отряда Делькана уже начинали получать представление о том, где их искать и зачем это нужно. Собственно, эти страшные, но по-своему глубоко несчастные люди, дикие горигины, не могли служить ни промежуточной целью, ни каким-то серьезным препятствием. Бедствие следовало ждать совсем не оттуда. Илькан координировал всю работу. Наконец-то он сумел поставить ее так, что никто не задавал дополнительных вопросов, а все цело сосредоточился на своем сегменте работы. Гамма досталось одно из самых интересных направлений. В определенной степени фронт работ был уже известен ему еще бы. Илькан поручил ему доставку комплектующих к большим транспортерам из подземелья крепости Терлавинк. Как бы то ни было, это оказался единственный разведанный и проверенный склад с важнейшей техникой на корабле, и искать другие не было смысла, да и времени. Гамов и выделенная в его распоряжение группа доставили к нежным болотам чешевидные ускорители больших транспортеров. Из Этер-Лавинга воскликнул Константин, когда добрый дядя Марк только поручил ему эту небезопасную миссию. Очень хорошо осталось уяснить технические детали этого подвига. «Не следует думать, что будто чешевидный ускорители к большим такая уж невообразимая махина», — строго проговорил Элькан. «Нет, конечно, бывают и такие, что достигают в диаметре 500 метров, но те орбитальные и для внутреннего пользования не предназначены. Те, что должен доставить ты, совсем небольшие, размером с человеческую голову. Правда, на расконсервирование отсеков хранилища может уйти немало времени. Собственно, по этой причине мы и не сумели забрать комплектующие при оставлении терлавинга». «А что изменилось сейчас?» Холодно спросил Гамов. У выходного портала, через который мы будем выгружаться из тоннеля в заданный квадрат в Гонахиде, вполне может быть охранный пост. Равно как и в любой из трёх точек выхода на поверхность, которая имеется в тех координатах. Ты же сам говорил, дядя Марк. Кроме того, никто не гарантирует нас от засады в самой крепости. Я не подвергаю сомнению твой приказ. Просто для того ли мы так спешно покинули крепости тер чтобы сейчас, спустя всего несколько дней, отправлять туда убойную команду? Глаза Элькана сощурились, превратившись в две узенькие жесткие щелки, лучившись раздражением и досадой. «Убойную? Ты хочешь сказать, что я отправляю вас на убой? Даже при том, что я хочу предать тебе лучших людей, Лейну Абу Керима?» «Какие повороты сюжета!» «Кто бы мог помыслить, что Абу Керима зачислят в категорию лучших людей?» — саркастично пробормотал Гамов. «Оставь эту дурацкую манеру цепляться к словам и выворачивать их наизнанку», — гневно загремел Элькан. «Довольно. Я тебя понял». «А теперь ты послушай меня. Во-первых, оспаривать приказы по меньшей мере глупо, а в создавшихся условиях...» «Я не думал оспаривать». «А равно обсуждать преступно. Ты что же думаешь, я отправлю хотя бы кого-то на верную смерть? Сейчас, когда каждый верный человек на вес золота, даже на вес наполнителя контроллеров двигательной системы звездолета?» «Я понял», — сказал Гамов. «Готов выполнять. Кроме тех, кого ты уже назвал дядя Марк, я могу рассчитывать на Мазнока?» «Нет, Мазнок останется здесь». В Гонахиду отправятся только те, у кого имеется иммунитет против амиоциновой лихорадки. У тебя он даже двойной. Ты землянин и к тому же Горигин. Его не переделать, мелькнуло тут в голове Константина. Впрочем, как почти любого человека. Вода не сжимается, разве под страшным давлением? А человеческая суть не меняется, разве, ну, как с водой? Снова это страшная закрытость. Откуда ему известно, что у землянина есть иммунитет против амиоцин? Откуда такая уверенность? Наверняка дошел до этого опытным путем. И кто тогда подопытный? Выбор невелик. Ладно, и не это вовсе сейчас главное. «Вероятность эпидемии в землях Гонахиды велика», — закончил Илькан. «Тебя она не затронет, но все равно будь предельно осторожен, Горигин. Никакого успокоения. У тебя свой крест». Гамов и веренные ему люди отправились к ближайшей точке входа в сеть лифтовых шахт, чтобы скорейшим образом вернуться в земли Гонахиды. И в самом деле на выходе из портала, оборудованного в узкой голой балке в десяти беломах от крепости этер не было и намёка на пикет. Однако же в глубине оврага обнаружена свежая земляная насыпь, и зоркий взгляд смог разглядеть почти засыпанную почвой человеческую руку. Судя по ритуальной татуировке на запястье, принадлежала она Сардонару второй степени посвящения. По пути в крепость маленький отряд не встретил ни души. Верно это сбывались зловещие туманные предсказания Илькана, данные неясно полнамёком, в расчёте на догадливого слушателя. Несколько раз люди Гамову натыкались – на свежей подпаленной земле, как будто тут разлили масло и подожгли. Еще теплая земля казалась разрыхленной, а может так оно и было, тут рыли. По пути к крепости они встретили полностью сожженный малый Катрок, село, жители которого поставляли в крепость продовольствие и фураж, и потому имели привилегию безнаказанно передвигаться по всей округе. Сейчас никого. Крепость встретила посланников Элькана зловеще распахнутыми воротами, черными стенами и огромным черным горелым пятном посреди внутреннего дворика. «Ясно», — тихо сказал Гамов, разглядывая горстку жирного серого пепла у стены смотровой башни. «Не надо гадать, что согнало людей с насиженных мест и заставило убраться даже квартирьеров из твоего отряда, распущенного по окрестностям». «Страх! Конечно, страх. Так не боятся мечей и не боятся огня. Они спугались эпидемии. А что? Довольно одного человека с открытой формой короткой амиациновой лихорадки, чтобы воспламенить окрестности. Вот они и воспламенили. Прошлись очищающим огнем, как инквизиторы средней века». «Верно. Извели все запасы масла». «Если все так, отчего же эпидемия вспыхнула именно сейчас, ведь ее ожидают уже давно?» спросила Лейна. «Очень просто. Примерно в эти дни поселением ездят армейские миссары, осуществлять набор рекрутов. Я, кажется, уже говорил, что хватит одного человека. Вот он, верный, проехался по всем пяти селам, что есть в округе. Вся зараза идет из горна». «Это я давно усвоила», — тихо сказала Лейна. «В прекрасном мире мы живем, друг мой». Все мы так или иначе обречены и скоро умрем. Эти люди, что бежали от лихорадки, я от нее же. Но чуть позже, быть может, не так мучитель, но тебя доест тварь, которая дарована тебе самим Линаром. Прекрасный мир, прекрасная участь. Ничего, бодро сказал Костя, чувствуя, как у него стынет кончик носа и свинцом наливаются кисти рук. У нас на планете есть отличная песня про то, что помирать нам рановато. Наверное, в переводе на общий эта фраза звучала очень печально потому что Лейна опустила голову и сделала какой-то слабый, неопределенный, ломанный жест правой рукой. Всю работу по извлечению и укладке нужного оборудования провели за сутки. Еще по первым впечатлениям Гамау, в этом мире местные сутки практически совпадали с земными. На обратном пути они все-таки встретили одного единственного человека. Он или отстал от беженцев, если его признали здоровым, или чудом спасся, если его посчитали зараженным. Так или иначе, ему не повезло. Сложно и неуместно говорить о каком бы то ни было везении в обезлюдевшей местности, истыканной, словно черными метками смерти, еще дымящимися выгоревшими пятнами. Завидев отряд Гамма, он скинул вверх обе руки. Страшно скривил лицо и зарал на простонародном наречии Гонахидского. «Ай, славные люди! Очень добрые люди! Во имя Ленара и всех богов великой пустоты! Дайте жрать или убейте меня! Убейте или дайте пожрать! Меня бросили, меня оставили! Я хочу есть! Я хочу есть!» И эта земля смердит мертвечиной, тленом. Дайте есть или убейте. Неизвестно, сколько бы он причитал, когда бы не Абу Кирим. Он вытащил из плотного кожаного колчана метательный дротик и меел и метким броском пробил бедолаге грудь. Тот повалился ничком. И Абу кирим верно желая предупредить возможные реплики милосердных, произнес, став над трупом. На его лицо и руки посмотрите. Вот, красные эти полосы. Надо его облить горючим и поджечь, а потом закопать, а то он тут все окрестности отравит. Хотя моя предусмотрительность – это капля в море. Не моргая, смотрел на неугамов. Если при старте полета одна улыбка Абу Керима, белозубые белозубая, волчья, вызывала у него тоскливое чувство и позорное желание закрыть голову обеими руками и забиться в угол, то теперь ни террорист, ни это легкое убийство зараженного амиоцином человека не подняли в груди Константина никакого чувства. Ему было все равно. Человеческая жизнь не стоила ничего. Промедление в этом мире было подобно смерти во много большей степени, чем на Земле. Гамову было все равно. Адаптация на корабле прошла успешно. Он избегал подходить к болотам ближе, чем на полсотни шагов, иначе, чем по настоятельнейшей необходимости. Даже когда обнесли баражем часть берега, указанного Ильканом, и стали вытягивать из скалы металлическую балку, Константин следил за процессом издалека. Он видел высокую фигуру Илькана за распределительным пультом на ноги. Он видел всю растущую груду черной вязкой жижи в низине за холмом, выбираемую из толщи болота, и перекидываемую на две сотни метров большими. Потом пришел час потехи, когда в гнетущей напряженной атмосфере обволакивающей работы появились на возвышенности четыре каких-то типа в длинных долемитских одеяниях и высоких главных уборах, определенно смахивающих на тиару римских пап. У всех четверых, судя по всему, были просто-таки глотки, потому что, когда они слаженно завели гимнли, молитву или заговор, их хрёв долетел до ушей Константина который находился чуть ли не в полукилометре от них, после этого четверка уселась в колесницу, запряженную одним единственным скокуном, и удалилась. После их посещения количество и без того немногочисленных зевак, глазеющих на то, как святотатцы роются в страшных болотах, поубавилось верно втрое. Остались в основном мальчишки-беспризорники, для которых не являлись авторитетом ни отцы Дайлема, ни дикие Горегины, ни даже ужасающие чудовища самих нежных болот. Наверное, было в их жизни что-то и пострашнее, чем выныривание из растревоженной болотной жижи агонизирующего чудовище, буквально кричащего флюидами боли и ярости. Позже, за ужином, Бергий Дар, как знаток нравов и обычаев, бытующих в Дайлеме, пояснил суть произошедшего. А что мы хотим? По их верованиям мы потревожили духов болот, и теперь в течение трех суток всех нас ждет смерть мучительная и лютая. Собственно, а что еще может ждать святотатцев? «Так они наложили на нас проклятие?» спросила Элен Камара. Бергийдар улыбнулся, что в углах его рта прорезалась целая сеть глубоких морщин. Нет, почему же проклятие? Напротив, они читали заговор на благоразумие. Есть такое в богатом арсенале здешних жрецов. Этот заговор направлен на то, чтобы вселить в душу того, на кого он накладывается, смирение и благочестие. Чтобы заговариваемый сам покаялся в своих дерзновенных помыслах и вернулся в лоно благолепия. В нашем случае... «Мы должны прекратить разрывать грудь болот» — это их речение, «а потом сдаться диким горигинам, а уж те поступят с нами сообразно долгу». «И много мы им задолжали», — ухомленнулся Абу Керим. Не убирая с лица любезной улыбки, урожень с ответил землянину. «Довольно для того, чтобы дикие заставили нас пройти хоровод во славу священного червя. Это когда нескольким людям спарывают животы и выпускают кишки, а потом связывают между собой в круг. Хоровод идет до тех пор, пока не упадет последний». Этого последнего оставляют живых и делают горегином, остальных топят в болотах. «Милый обычай», — сказал Гамов без тени смущения, и откусил шмат мяса, готовившегося прямо на костре и немного недожарившегося. Работы продолжались. Илькан осуществлял общее руководство процессом. Группа во главе с капитаном Япанчиным и Абу Керимом обеспечила безопасность работ. Нанотехнолог Хансен под присмотром того же Илькана регулировал работу конструкции удачно делая вид, что ясен механизм выбирания болотных толщ. Элена брала пробы грунта и изучала его, насколько позволял тот минимум соответствующего оборудования, что находился в распоряжении отряда. Китаец Минога, Берги и Дар и неожиданно примкнувший к ним Мазнок обнаружили в себе тягу к биологии и, обзаведясь трупом червя длиной едва ли не в рост человека, принялись потрошить его и брать пробы тканей. Мозног даже умудрился сожрать фрагмент плоти легендарного существа из Нижних болот и заявить, что мясо, если это вообще можно именовать мясом, помятуя о рукотворном происхождении червя и его характеристиках, смахивает на птичье. Дискать, разводит в отдельных селениях гонохиды птицу кумпар. Идет за деликатес. Лишь на шестой день работ, когда наращиваемая модифицированными транспортерами металлическая балка достигла длины где-то 5 сотен метров, Костя Гамов рискнул добраться до гравиплатформы, зависшей над болотами. У него непрестанно кружилась голова, и Элькан, взглянувший в его зеленовато-бледное лицо, проговорил, Ты не смотри вниз. Это болото для тебя как огромный магнит. Я, конечно, никогда не знал, что это такое, но фантазия ученого — одно из важнейших качеств. Знаешь, дядя Марк, не будем о фантазии ученого. Прервал его Гамов, прикрывая глаза рукой. Мне кажется, что твой азарт исследователь начинает брать верх над другими качествами, в том числе над благоразумием. Ты сам рассказывал о том, что ставил опасные опыты на людях. Теперь следующий подопытный мы? Илькан прищурил глаза, как он всегда делал, когда проявлял недовольство или недоумение. «К чему ты сейчас мне-то говоришь? Что мне мешает проявлять свой, как ты выразился, азарт исследователя?» «Да есть моменты», — <Gedanken> <Lake> boxes, <inspiration> твердо проговорил Константин. «О том, чтобы развернули работы на нежных болотах, знает вся округа, знает дайлем. Могут знать находящиеся в нескольких десятках беломов отсюда города-государства, где имеются гарнизоны обращенных. Наконец найдутся такие, кто сообщит в горн с Ты не думал о том, дядя Марк, что следует ждать гостей?» Или, — Гамов широко саркастично улыбнулся, — «ты уже готов их встретить». «Готов. Знаешь, готов. Если бояться всего, то когда же работать? А нам слишком много всего нужно успеть. Да и с тобой, знаешь...» Илькан! прозвучал голос Бергидара, стоявшего в паре шагов от двоих участников глобального проекта «Дальний берег» на самом краю пятиметровой гравиплатформы. «Смотри, кажется, есть!» Оба собеседника, и дядя, и племянник, одновременно прянули к краю платформы и замерли. На 40-м метре разработок углубившийся котлован, закрепленный силовым каркасом излучателей был выведен точно на угол какого-то сооружения. Это сооружение находилось примерно четырьмя десятками метров ниже уровня болот, и при появлении фрагмента перекрытия, облепленного густым черным мылом, Илькана спустил вопль и прокричал. «Я знал! Я знал! Пусти меня!» Он отстранил Бергидар от распределительного пульта и решительным движением увеличил глубину проникновения силового поля в толщу болот. И верхушка сооружения была взрезана и обнаружила под собой пустоту, наполненную сероватым нежным сумраком. И Кан поднял вверх обе руки. В голосе его звучало торжество, когда он сказал. «Да, я знал, что источники не врут, и это в самом деле здесь. Все указывал на это. Химические примеси в воде, анализ источников информации, преданий. Пусть эти болота напоминают филиал преисподней, но это рай для исследователя. Главное, — повернулся он к Константину, — мы успели обнаружить артефакт до того, как сюда явились разного рода соискатели, бессмертной славы». Он задыхался. Гамов, быть может, и хотел сказать, Что, в то время как любезный дядя Марк Илькан рассуждает о рае для исследователя и о бессмертной славе, большая часть встреченных ими в последнее время людей уже мертвы. Или вот-вот найдут свою гибель. Нельзя сказать, что и они сами, люди из отряда Илькана, вгрызающиеся в лоно болот и радующиеся этому, как дети, — исключение. Но Гамов только сказал. Артефакт. Да тут, собственно, весь мир артефакт. Элькан скользнул по его лицу невидящим взглядом, в котором было густо разлито торжество. Судя по всему, последние слова Гамова он попросту не воспринял. 4. Основной транспортный отсек корабля Переброска людей под началом Альда Калиера и Майора недельно к Нежным болотам осуществлялась не через тоннели турболифтов, а через основной транспортный отсек корабля. Сеть скоростных лифтов, пронизывающая корабль, предназначена для локальных перебросок ограниченного контингента, и не рассчитано на транспортировку громоздкого и массивного оборудования. Собственно, в эпоху строителей, создавших корабль, для последнего использовали большие транспортеры. Загрузку отряда «Колееры» недельно на огромное подъемное плато курировал лично Ихил, начальник основного транспортного отсека, почетный магистр академии, один из первых обращенных и лицо, которое доставил самим благоволением сам Ленар. Ихил маленький лысеющий уроженец Орламдора, пятый уровень, стоял в некотором отдалении от гигантской серебристой стены транспортного отсека, вздымающейся на неохватном глазом расстоянии, и говорил Альду Калиере. Да, почтенный Альт. Интересно, что бы сказали славные строители, когда бы увидели, что куратор транспортного отсека присутствует при отправлении двух с небольшим сотен людей. Не обижайте, славный Альт Калиера. Просто ваши удальцы выглядят, хе, несколько серотливо на фоне подъемного плато, рассчитанного на 22 тысячи по максимуму. Впрочем, если постараться, можно впихнуть все 100, конечно. Майор Недель, находящийся на таком удалении от двух высоких лиц Академии Обращенных, мысленно согласился с Эхиллом. В свое время майору приходилось бывать в Китае и видеть крупнейшую на земле Пекинскую площадь Тяньаньмэнь. И следовало признать, что своими размерами подъемное плато, примыкающее к стене транспортного отсека, не очень существенно уступало размерами знаменитой Китайской площади. Впрочем, диаметр транспортного отсека, гигантской вертикальной шахты, пронизывающей всю носовую часть и все уровни звездолета, доходил 4 четырех километров. В стенах этой громадины виднелись рабочие жилоба еще для двух десятков таких же плато, но не было ни малейшего смысла расконсервировать их. Через зависший в сорока анях от перекрытия отсека огромный шар шла прямая трансляция, происходящая на центральный пост корабля. Беседуя с Альдом Калиерой, Ихил время от времени кидал взгляд туда, где на матовой поверхности шара время от времени выворачивалась картинка с неподвижным лицом Ом Алькасоула. «Я слышал, что на ряде уровней дно транспортного отсека было сплошь покрыто людскими костями», — произнес Альт Калиера. «Последствия бойни много веков назад. Потом кости убрали, захоронили. Вы раньше меня стали обращенным и попали в академию. Скажите, это соответствует истине, сьёра Хилл?» У того скривился рот. В трансляционном шаре провернулась картинка из Ланкарнака, где на главной площади был установлен экран, и собравшиеся горожане обсуждали только что показанный случаи каннибализма в Горне. И Хилл ответил сдержанно. Мы оба долго жили в Ланкарнаке, правда? На нашем родном пятом уровне все дно транспортного отсека на протяжении шести беломов было сплошь усеяно людскими останками. Альт Калиера передернул широкими плечами так, словно ему было зябко, хотя пространство транспортного отсека было вполне прогрето. Он бросил быстрый взгляд на то, как его люди затаскивали на плато оружие, вспомогательную технику и провиант, и сказал, «Я не просто так спросил. Вы, с и Хилл, кажетесь мне одним из самых проницательных людей в Академии» из числа тех, что остались. «Да, мы понесли очень тяжелые потери», многозначительно откликнулся Ихил. «Ушли почти все первообращенные». «И потому мне не кажется постыдным рассказать вам кое о чем». «Мне приснился дурацкий сон. Ничего особенного, просто сон, клянусь железнобоким каттенури. Я иду вот по этому транспортному отсеку, а ноги мертвеют. Сначала разваливаются сапоги, потом лезут клочья ткани, вот сама собой взрезается кожа, из под нее фонтанчиком крови. Мясо начинает отваливаться кусками. И вот так от меня остается один скелет. Потом и он начинает разваливаться. Боль такая жуткая. И уже когда остается от меня один череп и стукается об пол, я вижу нового Альда Калиера молодого, свежего, воплоти. Каким-то страшным усилием я перепрыгиваю с черепа в новое тело. И все начинается снова. Сначала разваливаются сапоги, потом лезут клочья кожи. Но вот так сожри меня, свинья. Очень страшно. Очень страшно, завороженно повторил Альд Калиера. Я проснулся в холодном поту, а ведь я далеко не трус и хаживал с одним копьем на боевого кабана, обученного в стране 40 озер. «И что?» — сдержанно спросил Ихил. «Как объяснить объясните это, любезный Альт? Если что, есть у меня один бывший храмовник, жрец-толкователь, так он вам любой сон разъяснит по букве». «Ну, нет, благодарю. Я не собираюсь его толковать. Я в этом сне умер много раз, и каждый раз словно наяву, вот что. Война продолжается с Йорой, Эхил. И если я пару лет назад надеялся, что она когда-нибудь кончится то теперь я окончательно уверовал, что она кончится только вместе с нами, с обращенными. Тогда, когда кончимся мы?» И Хилл склонил голову к плечу и спросил кротко, задумчиво. «Вы имеете в виду, что мы — первопричина всех войн и что лучше застывший и безысходный мир, который полторы тысячи лет давал нам храм, чем вот это? Чем кипение, неустанная работа снова разрушение, снова работа, и прежде всего работа над собой и над тем, что тебя окружает?» Последнюю фразу он выговорил почти вдохновенно. Так я скажу, опасные речи ведешь, Альт Калиера. Линара нет, кто рассудит, — дерзко ответил Альт Калиера. Кто рассудит? Твой отряд уже полностью на плато, — тихо сказал Эхил. Прощай, Калиера, береги себя и людей. Вернись невредим и с Ильканом, и тогда уж разберемся, кому судить и кому быть осужденным. Помни, что он — личный враг великого Линара, но еще он из породы строителей и почти бог для нынешнего поколения, бедного мыслями и талантами, зато богатого бедами. Прощай ты, магистр Ихил. Сделаю, что в моих силах. Магистр Ихил смотрел ему вслед. У него, как у многих рассеянных и ученых людей, была своеобразная привычка разговаривать вслух с самим собой. Провожая взглядом Альде Калиеру, его высокую фигуру, затянутую в латы, он пробормотал. Да, Илькан важная птица. Сам Ленару достоил его своим гневом. Непонятно, правда, где Илькан пропадал все это время, но я думаю, его появление будет очень кстати. Такую карту можно хорошо разыграть. Осталось узнать, что по этому поводу думает наш новый глава Академии, наш мудрый и предусмотрительный Омалько Аль -Косоул. В конце концов, хоть мы все и корчим из себя людей новой формации, все равно не вытравить эту вековую дикость, заповеданную измельчавшими предками. Никогда мышь из подпола не станет бешеным псом. Никогда недавний крестьянин из Ганахиды или заносчивый Альт из Белоны, или бывший храмовник, песец, или бортник, никогда мы не сможем стать такими, как строители. И напрасны все усилия. «Ленар велик, но ему не сдвинуть громаду невежества, предубеждений и косности. Теперь это ясно. Я знаю, я сам такой. Собственно, все мы. Обращенные отщепенцы, оторвавшиеся от корней своих пращеров. А что можно ожидать от таких людей? Только раздоров, только войны. Пора заканчивать. Пора заканчивать!» Он вскинул голову и скользнул взглядом по неизмеримо гигантским стенам транспортного отсека. Если мы не можем осуществить большую мечту Ленара и вернуть наши земли в то состояние, какими они были при строителях и первосвященниках, отчего же нам не поддаться слабости и не осуществить свои собственные маленькие мечты? Мечты, вышедшие из детства. Лично я всегда хотел быть городоначальником. Город Ланкарнак не совершенно подошел бы. С легким гудением огромное плато, опоясавшееся защитным барьером, пошло вверх. Магистр Хил смотрел ему вслед, его круглое лицо смягчалось и становилось более светлым и радостным, Словно сбывалась на его глазах та самая детская мечта. Они две сотни воинов входили навстречу неизвестности: на испытание, на бой, на гибель.